Она пристально посмотрела ему прямо в глаза. «Всех типов. Видение всех типов, которые у меня когда-либо бывали. От самого смутного до самого ясного. От возможного до предопределенного. Они нахлынули на меня. Такого раньше никогда не бывало. Чаще всего у меня была одна единственная картинка, и я либо знала, что это значит, и что это истинно, либо не понимала этого и не могла сказать, произойдет ли это на самом деле. Видения от этого человека обрушились водопадом. Они заглистнули меня, но в каждом были боль, зло и опасность. Одни, не самые четкие и, я знаю, истинные, были самыми ужасными. В одном было что-то вокруг его шеи. Я не могу сказать что, но это было что-то, что причинит ему страшную боль и заберет его от женщины. Кэлен, ты сказал ее имя. Заберет его от всех, кого он любит. Запрет его под замок. Ричард был в плену Морсит. Она пытала его. Возможно, именно это ты и видела, предположил z джебры резко покачала головой. Я видела не то, что было, а то, что должно быть. И это не боль, причиняемая Мортсид. Другая, я уверена. Зедд в задумчивости кивнул. Что еще? Я видела его в песочных часах. Он стоял на коленях в нижней половине, плача в страданиях. Песок падал повсюду вокруг него, но не песчинки причиняли ему страдания. Надгробные камни всех, кого он любил, были в верхней половине, но он не мог пробиться к ним сквозь песок. Я видела нож у него в сердце, нож убийцы, сжатый в его собственных дрожащих руках. Прежде чем я смогла понять, что должно случиться, пришло другое видение. Они не всегда следуют ходу событий. Он был в своем роскошном красном плаще, том, что с золотыми пуговицами и парчевой отделкой. Он лежал лицом вниз, с ножом в спине. Он был мертв, но в то же самое время не был. Его собственные руки перевернули его на спину, но прежде чем я увидел его мертвое лицо, пришло другое видение. «Самое страшное! Самое отчетливое!» Слезы с новой силой хлынули у нее из глаз, и она начала тихонько всхлипывать. Зед сдавил ей плечо, требуя продолжения. Я видела его горящее тело. Она вытерла слезы и качнулась назад и вперед, слегка всхлипнув. Он кричал. Я даже чувствовала запах горящей кожи. Затем, чтобы там не сжигало его, я не могу сказать, что это было. Когда оно ушло, он был без сознания, и на нем было клеймо. Клеймо, выжженное на груди. Зедд пошевелил языком во рту, пытаясь смочить его слюной. — Ты смогла разглядеть, что это было за клеймо? — Нет, ни что за клеймо, ни на что оно похоже. Но я знала, что это с такой же уверенностью, как я знаю, что это солнце, когда вижу его. Это было клеймо смерти. клеймо властителя подземного мира. Владитель отметил его, чтобы он стал его собственностью. Зедд постарался справиться с дыханием, унять дрожь в руках. Были ли еще видения? Да, но не такие отчетливые, и я не поняла их. Они мелькали так быстро, что я не могла ухватить образ, только боль. А потом он ушел. Мортит повернулась, глядя ему вслед. и я побежала в свою комнату и заперлась там. Я несколько часов пролежала в кровати, не в силах остановить рыдание, израненная тем, что увидела. Леди Ордит стучалась в мою дверь, требовала меня, но я крикнула, что очень устала, и она, в конце концов, ушла в ярости. Я плакала до тех пор, пока все внутри меня не застыло. Я видела в этом человеке добро, и я пришла в ужас от зла, которое я видела, похищает его. Хотя картинки были все разные, они были подобны. Они все имели одинаковое чувство — опасность. Опасность сгустилась вокруг этого человека так плотно, как вода вокруг рыбы. К ней немного вернулось хладнокровие, пока Зет сидел молча, глядя на нее. Вот почему я не буду работать для него. Добрые духи оберегают меня, и я не хочу иметь ничего общего с опасностью, окружающей этого человека. с подземным миром. Может, тебе удалось бы помочь ему? Помочь избежать опасности? Это то, на что я надеялся, несмотря ни на что, — тихо сказал Зед. Джебра вытерла слезы рукавом. Даже за все золото и могущество герцога я не пойду за магистром Ралом. Я не труслива, но я и не героиня из песни, и не дура. Я не желаю, чтобы мои кишки вывалились опять. И на этот раз вместе с моей душой. Зедд в молчании смотрел, как она, сама того не сознавая, всхлипывает, далеко унесенная пугающими видениями. Джебра глубоко вздохнула и очнулась. Ее голубые глаза, наконец, посмотрели на него. — Ричард мой внук, — просто сказал он. Ее веки, вздрогнув, опустились. — О доброй духе, простите меня. Она прикрыла рот рукой. Ее глаза открылись, брови сошлись на переносице. «Зет, мне очень жаль, что я рассказала тебе, что я видела. Прости меня. Если б я знала, я никогда бы тебе не рассказала». Ее руки задрожали. «Прости меня. Ох, пожалуйста, прости меня». «Правда есть правда. Я не из тех, кто захлопнул бы дверь перед тобой за то, что ты видела это. Джебра, я волшебник». Я уже знаю об угрожающей ему опасности. Именно поэтому я прошу тебя о помощи. Завеса, отделяющая подземный мир, разорвана. Существо, которое ранило тебя, проскользнуло в мир живущих сквозь разрыв. Если завеса прорвется достаточно, владетель освободится. Ричард сделал одну вещь, которая, согласно пророчествам, отмечает его как, возможно, единственного, кто способен восстановить завесу. Он поднял кошелек с золотом и медленно положил ей на колени. Ее глаза следили за его движением. Зед отдернул пустую руку. Ее взгляд остановился на кошельке, как если бы это был страшный зверь, который может укусить. — Это должно быть очень опасно? — спросила она, наконец, слабым голосом. Зед улыбнулся, когда она подняла глаза. не опаснее, чем отправиться на послеобеденную прогулку по дворцу, защищенному крепостными стенами. Невольно вздрогнув, она схватилась за живот там, где была рана. Ее глаза блуждали по огромному роскошному залу, словно в поисках пути к отступлению или в ожидании нападения. Не глядя на него, она сказала, «Моя бабушка была провидицей и моей единственной наставницей». Она сказала мне однажды, что видения могут испортить мне всю жизнь, и нет ничего, что позволит мне остановить их. Она сказала, что если когда-нибудь мне выпадет возможность использовать видение во благо, не упустить свой шанс. Это сделает мое бремя чуть полегче. Это был день, когда она вложила камень мне в руки. Джебра подняла кошелек и положила его Зеду на колени. «Я не сделаю это за все золото Дхары». Но я сделаю это ради вас. Зэд улыбнулся и потрепал ее по щеке. Спасибо, дитя. Он положил золото ей на колени. Монеты негромко зазвенели. Это тебе понадобится. У тебя будут расходы. Что останется, твое. Я хочу, чтобы было так. Она покорно кивнула. Что я должна делать? Ну, во-первых, нам обоим необходимо как следует выспаться. Тебе нужно несколько дней отдохнуть, чтобы восстановить силы, а потом вам предстоит совершить несколько поездок, леди Бевинвье. Он улыбнулся, глядя, как она вскинула бровь. Мы оба сейчас слишком устали. Завтра, когда я отдохну, я должен заняться очень важным делом. Перед отъездом я зайду к тебе, и мы поговорим об этом. Но начиная с этой минуты, я попрошу тебя не носить камень так, чтобы он был виден. Открыто провозглашать твои способности перед глазами тьмы – это до добра не доведет. Значит, мой новый хозяин тоже будет пользоваться моими услугами в тайне. Не самое почетное занятие. Те, кто может распознать тебя сейчас, не просто сражаются ради золота, они служат владетелю, они хотят получить еще больше золота. Если они раскроют тебя, ты пожалеешь, что я спас тебе сегодня. Она вздрогнула и лишь затем кивнула.